Глава 11 Саперы-тип узнали свое дело. Почти вся сила заряда ушла в заданном направлении, и сила эта была огромна и разрушительна. Взрыв выжег пространство между внешней и внутренней стенами, пространство, где по расчетам султана должны были находиться британские солдаты. Выглянувшему из-за угла шарпу сначала показалось, что разрушилась сама воротная башня — Облицовывавшие ее гранитные блоки заскрипели и сдвинулись, противостояние имоверному давлению изнутри. Громадные камни отделились от связующего их раствора, щели выдохнули вековую пыль, и все скрылось за дымом, пламенем и грохотом. Шар подпрянул, обхватив голову руками и лишь на миг опередив пронесшуюся мимо оглушающую волну горячего воздуха. Грохоту, казалось, не будет конца». Сначала нарастающий бум взорвавшегося пороха, потом глухой скрежет раскалывающихся и ворочающихся камней, затем свист разлетающихся осколков и, наконец, звон в ушах, и за этим звоном пронзительный, сложившийся из сотен голосов крик людей, на которых обрушились огонь и камень. И лишь потом пришел шум ветра, не природного, а рукотворного, опаляющего тростниковые крыши, срывающего черепицу и гоняющего по улицам вертящихся в бешеной пляске пыльных дьяволов. Те, кто стоял на стене в непосредственной близости от взрыва, увидели только вспышку, которая и оборвала жизнь каждого из них, потому что ударная волна начисто смела всех защитников Серингопотама, имевших несчастье оказаться на укреплениях к югу от Бреши. Сама стена устояла. Старые ворота вылетели, как затычка из бутыли, и чудовищный язык пламени вырвался в проем вместе с нашедшей выход ударной силой взрыва. Вот приземистая башня над воротами рухнула. Подброшенные вверх осколки камней и кирпичей разлетелись на сотни ярдов, обрушившись на реку прямо перед наступающими колоннами Берда. Еще больше их упало на город». Шум постепенно ослабевал. Звон в ушах утих настолько, что шарп уже не слышал, как неподалеку кто-то скулит от ужаса. Выглянув, он увидел, что вихрь унес с улицы и мертвых, и раненых. Не было видно и тележки. Не было вообще ничего, кроме обломков камней, горящего тростника и пятен крови. К северу от Бреши, где эффект взрыва проявился с меньшей силой, защитники города пребывали в состоянии, если не паники, то крайнего смятения. Шелковые знамена, золотые, алые и зеленые, почернели и бились на древках под свистящим раскаленным ветром. Люди либо попрятались в амбразурах, либо шатались, как пьяные. Воины султана, тигры типу, остановившие отчаянную надежду, погибли почти все до единого. Они оказались на внутренней стороне перегораживающей бреж кучи, тогда как отброшенные ими красномундирники и сипаи уцелели благодаря той же самой груди мусора. Сама брешь превратилась в огромный полок вихрящейся пыли. Громадный столб бурлящего черного дыма вознесся над стенами, и пролом на какое-то время остался без защиты. Солдаты на внешней стене либо погибли, либо потеряли способность ориентироваться в свалившемся на них кошмаре, а те, кто были на внутренней, поспешили укрыться от грохота, жара, камней и пыли. Многие, напуганные странной, противоестественной тишиной, не спешили покидать свои убежища, даже когда все улеглось. — Вперед, парни! — крикнул кто-то, и оставшиеся в живых британцы стали выползать из дыма и карабкаться на стены. Пыль лезла в глаза, не давала дышать, выбелила мундиры, но отчаянные надежды всегда формировались из людей, готовых к худшему из испытаний войны — штурму. Людей, закаленных и ожесточенных до такой степени, что большинство из них даже не заметили ужаса последних секунд. Изжившие едва ли не все человеческие чувства, они испытывали лишь одну потребность — поскорее забраться на стену и начать убивать. На южной стене они не встретили никого, на северной оцепенелых их от страха солдат. Идя на штурм, красномундирники и сипаи не ждали милосердия и сами были свободны от него. «Пора, парни!» — крикнул какой-то сержант, втыкая штык в попавшего под руку несчастного с безумными от страха глазами. «Режь свиней!» Не желая терять ни секунды, он освободил штык, просто столкнув тело со стены. Его товарищи, подстегиваемые страхом, уже бежали дальше, торопясь избавиться от страха и в безумии драки, спеша опьянить себя видом пролитой крови. В момент взрыва Берд еще был на западном берегу реки и, увидев взметнувшиеся над городом клубы пыли и дыма, испытал настоящий ужас. Казалось, весь Серенгопотам с домами, дворцами и храмами рушится у него на глазах. На секунду генерал остановился, но тут же ускорил шаг, достигнув реки еще раньше, чем на нее посыпались осколки. Генерал бежал по мелководью, крича что-то неразборчивое, и сердце замирало от отчаяния. Неужели он так и не успеет обогреть тяжелый клинок кровью врага, державшего его на цепи? Затягивавшая брешь завеса пыли ушла к северу, захваченная ветром, и Берт понял, что отчаянная надежда уже на стенах. Он увидел своих солдат, одних в красных, других в каких-то странных белых мундирах, бегущих по северной стене. Потом заметил вражеское подкрепление, движущееся с южного бастиона. Все эти перемещения происходили на фоне повисшего над городом пыльного облака, пронизанного вспышками бледного пламени. Берд сразу предположил, что взорвалась та самая мина, о которой упоминал полковник Гент. Но первоначальный ужас сменился восторгом, когда он понял, что взрыв произошел преждевременно, и что он не только погубил солдат Султана, но и открыл ворота в город. Понял Берд и то, что противник приходит в себя после кошмара и стягивает силы к пролому. Генерал выбрался из реки, преодолел развороченный гласис и устремился туда, где на земле и стенах блестела свежая кровь. Вслед за Бердом реку форсировали и обе колонны, каждая из которых насчитывала 3000 штыков. Они должны были окружить город и захватить все опоясывающие серенгопотам стены, а также башни, бастионы и ворота. С укреплений уже били мушкеты, скрытые до поры орудия выкатывались к а с парапетов навстречу британцам неслись ракеты. Картечь секла пехоту, ядра и ракеты вздымали фонтаны воды, красномундирники падали рядом с сипаями, Кто-то выбрался на берег, кого-то течение унесло вниз, менее удачливые, упав, были затоптаны своими же товарищами, но каковы бы ни были потери, солдаты бежали к стенам, саперы устанавливали лестницы, и самые смелые уже ползли по ним наверх. А там шел совсем другой бой. Наступающим колоннам приходилось пробиваться вперед по узким ступеням внешней стены, и здесь их встречал мушкетный огонь обороняющихся. Наибольшая опасность исходила с внутренней стены. Солдат типу защищал парапет, британцы же и их индийские союзники такой защиты не имели. Тем не менее, несмотря на огонь с двух сторон, наступление не захлебнулось. Солдат несла слепая ярость боя. Чтобы выжить в этом кошмаре, нужно было биться, побеждать, наступать, продвигаться вперед. И они переступали через мертвых, стреляли, приседали, чтобы перезарядить мушкет и снова стреляли. Раненые падали, некоторые сваливались в ров, а тем временем через реку к месту сражения спешили еще две колонны. Сипаи и красномундирники отвоевали уже по сотне ярдов по обе стороны Бреши, но город не сдавался. Солдаты Типу дрались отчаянно, упорно, и на северном участке стены оборону возглавлял сам султан. Проклиная Гудена за то, что тот преждевременно взорвал мину, он пытался теперь воодушевить обороняющихся собственным примером. Типу стоял в первом ряду своих воинов, и адъютанты у него за спиной заряжали инкрустированные драгоценными камнями охотничьи ружья. Их передавали султану, и он целился и стрелял. Целился и стрелял. Редкая из посланных им пуль не достигала цели. Пули свистели и вокруг него. Два адъютанта были ранены, с десяток сражавшихся рядом солдат убиты, но сам Тип указался заговоренным. Он стоял в крови, не своей, а чужой, неуязвимый и невозмутимый демон войны, убивающий расчетливо и неумолимо, торжествующий владыка, защищающий свой город и свою мечту от варваров, пришедших отнять у него тигровый трон. Напряжение нарастало. В сражение втягивалось все больше солдат. Одни в красных мундирах шли от реки, другие в полосатых туниках с городских стен, и все они сходились в смертельной схватке на узком участке, в пять шагов шириной, на вершине, далекой от земли и близкой к небу. К небу, в котором, чуя смерть, кружились тервятники. Шарп собрал найденные в конце улицы, куда их отбросило взрывом, мушкеты, Убедившись, что оружие не пострадало, зарядил два и вернулся к Лоуфорду. Оставайтесь полковником, сэр, и вы верните мундир. Наши скоро будут здесь, а когда они придут, может быть, поищите Лали. Лейтенант покраснел. Лали? Позаботьтесь о ней, сэр. Я обещал, что с ней ничего не случится. Вот как. Лоуфорд не смог скрыть неудовольствие. Он хотел поинтересоваться, насколько хорошо Шарп знает девушку, но, подумав, решил не спрашивать. «Конечно, я за ней присмотрю». Лейтенант снова покраснел и лишь теперь заметил, что Шарп свой мундир надевать не стал. «А вы куда?» «Есть одно дело», — неопределенно ответил Шарп. «И, сэр, можно вас поблагодарить? Без вас бы я не справился». Не привыкший выражать благодарность, он чувствовал себя неловко. «Вы, сэр, настоящий храбрец». Странно, но похвала доставила Лоуфорду необъяснимое удовольствие. Он понимал, что должен остановить Шарпа, шататься по улицам осажденного Серингопотама, занятие небезопасное, но тут уже исчез. Лейтенант вывернул мундир и просунул руки в рукава. Сидевший у стены Гуден отмахнулся от надоедливой мухи. Интересно, почему насекомых не отпугивают ни дым, ни пыль? — Что буреть со мной, лейтенант? — спросил он. Думаю, опасаться нечего. Скорее всего, вас отправят во Францию. ха ха сказал Гуден, и вдруг понял, что именно этого и хочет больше всего. Ваш ходовой шап? Теперь уже сержант, сэр. Да. Так вот, лейтенант, он хороший человек. Я знаю, сэр. Если он останется в живых, далеко пойдет. Да, сэр, если останется в живых. «И если армия позволит ему остаться в живых», — подумал Лоуфорд. «Берегите его, лейтенант», — продолжал француз. «Армия, знаете ли, это не только офицеры, хотя мы привыкли думать именно так. Армия не может быть лучше, чем ее солдаты, и когда встречаются хорошие солдаты, следует их беречь. Это и есть работа настоящего офицера». «Да, сэр», — легко отсогласился Лоуфорд. В конце улицы уже появились первые сбежавшие со стен солдаты в запыленных полосатых туниках. Раненые, они брели устало, похоже, сами не зная куда, лишь бы подальше от оставшегося за спиной ада. Бой еще продолжался, об этом говорили и крики, и вопли, и непрекращающаяся пальба, но Лоуфорд знал, еще немного, и в город хлынут жаждущие мести и добычи толпы атакующих. Может быть, забрать у Гудена саблю? И зачем он только отпустил Шарпа одного? Шарп пока прекрасно обходился и один. Он подумал, не стоит ли надеть мундир, но потом решил, что пока лучше не выделяться. Так, голый по пояс, с прикрывающей спину неопределенного цвета тряпкой и двумя мушкетами за плечами, он и побежал по улицам в общем направлении на север. Ружейная стрельба не стихала, но на ее фоне четком и ясном нарастал другой звук. Рев обезумевших от ненависти людей, сошедшихся в смертельном бою. Еще несколько минут и схватка выплеснется на улице города, а потому Шарп спешил, чтобы успеть употребить это время для исполнения задуманного. Он пробежал через площадь, где еще стояли груженные ракетами тележки, и повернул к внутреннему дворцу, где его, приняв за дезертира из батальона Гудена, попытался остановить часовой. Однако, прежде чем солдат в полосатой тунике успел взвести курок, Шарп уже скрылся в лабиринте улочек и дворов, лежавших севернее дворца. Он пробился через толпу испуганных женщин, миновал клетки с гепардами и повернул к тюрьме. Тела трех Джетти еще лежали там, где их настигла смерть, но теперь они были облеплены мухами. Ворота так и остались открытыми. Шарп торопливо спустился по ступенькам в коридор, где лежал мертвый тигр. «Шарпи!» Хейксвилл шагнул к прутьям. «Вернулся, парень! Я так и знал, что ты вернешься. Что там происходит?» «Нет, нет, не надо!» — закричал он, увидев, что Шарп снимает с плеча мушкет. «Я всегда был на твоей стороне! Ну, может, иногда многого требовал, но это же ради твоего блага! Ты ведь хороший парень, Шарпи! Хороший парень! Настоящий солдат! Нет!» Шарп отвел дуло от физиономии сержанта и взял на мушку замок. Чем возиться с отмычкой, легче разбить душку пулей. Он спустил курок. Получилось. Душка лопнула, и замок упал на землю. Шарп распахнул дверцу. «Я пришел за тобой, Абадая». «Знал, что придешь, Шарпи! Не бросишь своего сержанта!» Щека у Хейксвилла задергалась. «Это по-нашему, по-солдатски!» «Пошли». Хейксвилл не спешил. «Без обид, парень!» «Я тебе не парень, Абадая. Я сержант такой же, как и ты. Полковник Уэлсли пообещал. Так что я сержант, как и ты». Так и есть, так и есть! И по праву! Щека у Хейксвилла снова задергалась: Я всегда говорил мистеру Морису! Всегда говорил! Шарпи, говорил я, из него выйдет настоящий сержант! Хороший парень! Я за ним присматриваю, сэр! Вот что я всегда говорил мистеру Морису! Шарп улыбнулся. Так пошли отсюда, бадая. Хейксвел, однако, отступил вглубь камеры. Лучше остаться здесь! Переждать! «Ты же знаешь, какие бывают парни, когда у них кипит кровь. Лучше переждать, чтоб чего не вышло. Потом, когда ребята успокоятся...» Шарп двумя шагами пересек камеру и схватил Хейксвилла за воротник. «Пойдешь со мной, ублюдок!» Он рванул хнычущего сержанта к себе. «Я бы тебя и здесь прикончил, дрянь, да только не заслуживаешь ты солдатской смерти! Не стоишь пули!» «Нет, Шарпи, нет!» — взвыл Хейксвилл, упираясь. Но Шарп уже тащил его по коридору мимо «Мертвого тигра» вверх по ступенькам. «Я же ничего тебе не сделал!» «Ничего!» — Шарп повернулся и ожег Хейксвилла таким взглядом, что тот втянул голову в плечи. «Из-за тебя, сволочь, с меня шкуру чуть не спустили! Ты нас предал, подонок!» «Нет! Нет, я никого не предавал, чтобы не сдохнуть на этом месте!» Шарп швырнул сержанта на железные прутья, прижал и ткнул кулаком в живот. Сдохни, шебодая, это я тебе обещаю, потому что ты предатель. Я не предатель! Прохрипел, задыхаясь, Хейксвил. Клянусь, Шарпе, не предавал! Перед тобой не Нехорошо обошелся! Он попытался пасть на колени, но Шарп рывком поставил его на ноги. «Как перед богом, Шарпи! Англичанин, англичанин, никогда!» «Ты перед воротами ада будешь врать, ободая! Шарп снова схватил его за воротник, выволок за ворота и потащил через двор. Взвод солдат в полосатых туниках пробежал по направлению к западной стене, но на Шарпа никто даже не взглянул. У северных ворот дворца путь ему, однако, преградил часовой с мушкетом. «Гуден! Полковник Гуден!» — прокричал Шарп. Магическое заклинание подействовало, и караульный опустил ружье и отступил в сторону. «Куда ты меня ведешь?» – пропыхтел Хейксвилл. – «Скоро узнаешь!» У ворот внутреннего двора их встретили уже двое солдат с мушкетами, но имя Гудена и здесь сыграло роль талисмана. К тому же часовые, увидев, что Шарп ведет пленного красномундирника, вероятно, приняли его за одного из людей французского полковника. Шарп отодвинул задвижку и открыл ворота. Шесть тигров, и без того возбужденные непривычным шумом, рванулись к людям, натягивая цепи. При виде зверей Хейксвел отчаянно замотал головой. «Нет! Шарпи! Нет! Мама!» Шарп все же втащил упирающегося сержанта во двор. «Считаешь себя бессмертным, Абадая? А вот я думаю иначе. Когда попадешь в ад, скажи, что это я отправил тебя туда!» «Нет! Шарпи! Нет!» В центре двора Шарп развернул своего врага лицом к тиграм и с силой пнул пониже спины. Хейксвилл взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, не удержался и грохнулся на песок в нескольких футах от тигров. «Прощай, ободая! «Я не умру!» — завопил сержант. «Меня нельзя убить!» Крик Хейксвилла оборвался, когда полосатый хищник зарычал у него за спиной. «Пусть поужинают пораньше!» — бросил Шарп изумлённым часовым. — Надеюсь, аппетит у них ещё не пропал. Солдаты, не поняв ни слова, ухмыльнулись в ответ. Шарп оглянулся, сплюнул и вышел за ворота. — Вот и вернул должок, — удовлетворенно подумал он. — Осталось только отсидеться где-нибудь до прихода своих. Он уже собирался свернуть в переулок, когда увидел паланкин с жемчужной бахромой и вспомнил про другой долг. Сражение на стенах продолжалось, и, казалось, Типу все же сумеет удержать город. Сам он дрался как тигр, понимая, что именно здесь, в этой кровавой схватке, под затянутым дымом солнцем, решается его судьба. Или тигровый трон, или могила. Что происходит на южном участке стены, он не знал, хотя доносящаяся оттуда стрельба указывала на то, что бой продолжается. Султан понимал, что его войско несет потери, понемногу отступая перед превосходящими силами врага. Давление британцев не ослабевало, и солдаты типу отходили. Сначала они оставили западные укрепления, потом были вытеснены с северо-западного бастиона и в конце концов оказались на северной стене, выходящей к кавере. Здесь отступление закончилось. Пехотный кушун, занимавший батарею султана, крупнейший бастион северной стены, поспешил на помощь Типу, и теперь в его распоряжении было достаточно людей, чтобы сдержать продвижение врага. Сам Типу ни на минуту не покидал ряды обороняющихся. В белой льняной тунике и свободных ситцевых шароварах, с красным шелковым поясом и в шлеме, украшенном огромным рубином, с изумрудным ожерельем на шее и саблей с золотой рукоятью в виде головы тигра на перевязи, он был соблазнительной мишенью для всех красномундирников и сипаев. Вопреки настойчивым просьбам адъютантов, султан оставался в переднем строю, поражая врагов из охотничьих ружей и в то же время оставаясь неуязвимым для их пуль. Тигр Майсура, типу, не мог умереть, он мог только убивать. Еще больший урон атакующим наносили защитники города, расположившиеся на внутренней стене. Относительно небольшое расстояние между стенами и скученность наступающих существенно повышали эффективность мушкетного боя, а пушечные ядра очищали от красномундирников целые пролеты — Если что, и защищало британцев и их союзников от губительного флангового огня, то лишь повисший между стенами едкий дым. В этом положении штурмующим оставалось только идти вперед или прятаться за разбитыми орудиями и молиться, чтобы все поскорее закончилось. Они захватили северо-западный угол внешней стены, скорее наоборот, теперь в роли забойщиков выступали уже люди типу — Наступавший на южном от Бреше участке Берд столкнулся с таким же сопротивлением, но действовал он решительнее. Собрав вокруг себя остатки отчаянной надежды, он, вопя как демон войны, предпринял бешенную атаку мимо рухнувшей башни, где зияла черная дымящаяся воронка. Берд был генералом, но сейчас он с радостью променял бы золоченные галуны за возможность драться как простой солдат. Его вела жажда мести. Она поднимала и опускала тяжелый палаш, а в рвущемся из глотки воинственном кличе ярость воина смешивалась с мучительной памятью о перенесенном унижении. Берд сражался как одержимый, переступая через мертвых, скользя в крови, но не останавливаясь ни на мгновение. И солдаты, словно заразившись безумием генерала, вопили вместе с ним и не отставали ни на шаг. В этот час под палящим солнцем и пулями врага британцы и сипаи, осмелев от выпитого в траншеях Рома, стали богами войны. Следуя за воинственным шотландцам по липким от крови камням, они убивали всех без разбору. Берт знал, они либо возьмут город, либо умрут на его руинах. Кушуны Апперао защищали юго-западный угол города, и генерал в ужасе смотрел на огромного высокого шотландца, прокладывающего себе дорогу длинным тяжелым палашом. Он смотрел на следующих за ним безумцев в красных мундирах, слышал их крики, видел, как падают со стены их жертвы. Бригада, защищавшая соседний участок стены, понесла тяжелейшие потери, а оставшиеся в живых либо отступали, либо в страхе обращались в бегство. И вот теперь черед идти на бойню, дошел и до людей Рао. «Но «Ну, ради чего погибать?» — спрашивал себя генерал. «Город обречен. Судьба династии Типу предрешена». А Рао знал. Солдаты смотрят на него, ждут приказа, посылающего их на верную смерть. Он повернулся к своему заместителю. «Когда эти люди в последний раз получали жалование? Офицер, не ожидавший такого вопроса, нахмурился, но после некоторой паузы все же нашел ответ. Три месяца назад Сахип. Может быть, четыре. Скажи, что им заплатят сегодня. Сахип? Офицер непонимающе уставился на генерала, а Парау повысил голос, чтобы его слышали все. Жалование задерживалось, но сегодня вечером каждый получит причитающееся. «Бесплатно никто воевать не должен!» Он демонстративно вложил саблю в ножны и медленно, с достоинством спустился с укреплений. Здесь, у майсурских ворот, рва между внешней и внутренней стенами не было, и генерал прошел через внутренние ворота. Ошеломленные солдаты молча проводили его взглядом, а потом сначала поодиночке, затем всей гурьбой устремились следом. Стена быстро опустела, и когда Берд, сломив отчаянное сопротивление защитников западного участка, достиг юго-западного бастиона, он с удивлением обнаружил, что противника нет, и город открыт. Шотландец вскинул перепачканный кровью палаш и издал победный клич. Какой-то солдат, забыв, что перед ним генерал, хлопнул его по спине, и генерал, повернувшись, заключил его в объятья типу продолжал сражаться, все еще надеясь на победу. На северной стене в 20 ярдах от северо-западного бастиона находился переход, соединявший внутреннюю и внешнюю стены. Когда-то здесь планировалось построить еще один бастион, но работы так и не начались, и сейчас этот узкий 8 дюймов в ширину переход был единственной надеждой для наступающих, попавших на этом участке в безвыходное положение. Перейдя по этому мостику, они могли бы продолжить наступление по внутренней стене и таким образом избавить себя от смертоносного флангового огня. Один смельчак попытался пробежать по узкой, напоминающей корни складки, но его подстрелили, и он с воплем рухнул в ров. Второй оказался чуть удачливее и даже успел преодолеть половину пути, прежде чем пуля угодила ему в ногу. Выпустив из рук мушкет, солдат упал, отчаянно пытаясь удержаться на стене, пока вторая пуля не сбросила его вниз. Окрыленные удачей защитники внешней стены устремились на врага с расчетом оттеснить его и наткнулись на ответный порыв подоспевших на помощь британцам сипаев. Последовала яростная перестрелка, в которой одни индусы убивали других, и в этой смертоносной дуэли пули, казалось, облетали типу стороной – Между тем сипаи, неся тяжелые потери, но отвечая залпом на залп, продолжали наступать, а места убитых тут же занимали новые солдаты. За сипаями шла рота легкой пехоты 12-го полка под командованием капитана Гудла. Увидев узкий переход, капитан понял, что перед ним путь к победе. «Слава или смерть!» — воскликнул он и, ступив на стену, выстрелил из пистолета, после чего устремился вперед. «За мной!» Удача в этот день была на его стороне. Капитан не только сохранил равновесие, но и избежал встречи с вражеской пулей. Спрыгнув на парапет внутренней стены, Гудл рубанул кого-то саблей. В него выстрелили, но последовавший за командиром сержант бесцеремонно отбросил офицера в сторону, чем и спас от неминуемой смерти. За сержантом уже бежали другие, и через несколько секунд возглавляемая Гудлом орущая толпа покатилась по внутренней стене. Воспользовавшись тем, что фланговый огонь ослаб, британцы на внешней стене предприняли очередную атаку на позицию Типу. Другие бросились на помощь роте капитана Гудла. Тип увидел, что враг оживает. Зверь был ранен, но не убит, и в нем сохранилась жизнь. Теперь зверь поднимал голову. Тревожные сны не обманули. Кипящее масло говорило правду. «Сегодня город падет, и противнику достанется все» его дворец с тигровым троном, его сираль с шестьюстами наложницами, его богатство. Но эта катастрофа еще не означала, что династии пришел конец. В горах Северного Майсура остались укрепленные форты, и если султан успеет достичь одного из них, борьба против красных дьяволов будет продолжена. Медлить нельзя. Типу поспешно отступил в сопровождении телохранителей. Миновав батарею султана, они спустились к прибрежным воротам, где типу ждал предусмотрительно присланный из дворца паланкин с носильщиками. Стоявший у паланкина придворный низко поклонился господину и пригласил его занять место на роскошных шелковых подушках под полосатым балдахином. Типу обернулся. Бой шел уже на обеих стенах, и судьба города была решена, но защитники не сдавались». Султану не хотелось оставлять их. Он чувствовал себя дезертиром, но уже дал клятву отомстить запавших. От паланкина Типу отказался. Слишком медленный способ отступления. В городе по другую сторону стены у него были конюшни с прекрасными скакунами. Он выберет лучшего, самого быстрого. Захватит золото, чтобы заплатить тем, кто сохранил верность. А потом покинет город через Бангалорские ворота и повернет к северу, к могучим горным крепостям. Вверху, на стене, последние воины султана отступали под напором врага. Укрытый бледной пеленой дыма город переходил в руки красных мундиров. Такова воля Аллаха. Но Типу не терял надежды на то, что Аллах даст ему еще один шанс. С этой надеждой и с ружьем в руке он и направился к прибрежным воротам. Поланкин несли восемь человек, по два на каждую из четырех длинных позолоченных рукоятей. Двое придворных в длинных туниках усердно подгоняли носильщиков посохами, и Шарп решил было, что в Паланкине сидит сам Типу, но потом обратил внимание на то, что боковые шторы разведены, а за ними никого нет. Он последовал за Паланкином. В городе уже ощущалась паника. Совсем недавно Серингопотам походил на притихшего, затаившегося зверя, но теперь почуял, что час его настал. Нищие избивались в кучки, в разрушенной лачуге голосила женщина, и даже бродячие собаки, поджав хвосты, жалобно скулили у стен. Тут и там на улицах появлялись небольшие группки солдат, тянувшиеся в направлении Бангалорских ворот. Шум боя еще доносился со стен, но ряды защитников быстро таяли. Носильщики повернули к прибрежным воротам внутренней стены — Ворота эти находились в малоприятной близости от издававшего тошнотворный запах озерца, куда стекались городские отбросы. Построенная наспех внутренняя стена перекрыла существовавший раньше сток, что и привело к образованию мерзкого болота. Мало того, часть нечистот просачивалась и в прибрежные ворота, представлявшие собой выложенный кирпичом туннель в 50 футов длиной, который пронизывал внутреннюю стену. Охранявший вход в туннель офицер при приближении паланкина отодвинул тяжелый засов и развел массивные деревянные створки. Заметив проследовавшего за паланкином шарпа, офицер прокричал что-то, но, услышав имя полковника Гудена, махнул рукой. Закрыв за европейцем двери, часовой нервно взглянул на стену, над которой еще висел пороховой дым. Проникнув в туннель, шарп остановился и огляделся. Пол местами осел, и там, где это случилось, темнели густые зловонные лужи. Вонь стояла посильнее, чем солдатской уборной. Пока Шарп осматривался, носильщики пробежали весь туннель и вынесли паланкин на свет. В пространстве между стенами стояли, беспокойно поглядывая на запад, несколько солдат. Шарп вдруг понял, что бездумно последовав за паланкином, очутился не в самом лучшем положении. Двери за спиной закрыты. «Воздух как будто настоен на воне, впереди враги!» Опустившись на корточки у сырой стены, он попытался сообразить, что делать дальше. У Шарпа было четыре мушкета, в том числе три заряженных, но запасные патроны лежали в кармане мундира, а мундир, вывернутый наизнанку, болтался на спине». Он поднялся, приставил мушкеты к стене, вывернул подобающим образом мундир и сунул руки в исполосованные тигром рукава, снова превратившись в солдата британской армии. Зарядив четвертый мушкет, Шарп пробрался к выходу из туннеля и увидел типу. Обвешанный драгоценностями султан быстро спускался по сходням внешней стены — У но он остановился, окруженный телохранителями и придворными, поднял голову, посмотрел вверх и покачал головой. Один из адъютантов тут же отделился от группы и побежал к туннелю. Типу, бросив последний взгляд на запад, последовал за ним. «Вот же дьявол!» — выругался Шарп. Судьба играла ему на руку. Он быстро отступил вглубь туннеля, схватил мушкет, взвел курок и опустился на колено. Вбежав в туннель, адъютант что-то крикнул, вероятно, приказывая открыть ворота. В следующий момент он увидел притаившегося в полумраке Шарпа, и крик замер у него на губах. Адъютант потянулся к торчащему из-за зеленого пояса пистолету. Шарп выстрелил. Вспышка показалась ему неестественно яркой, а многократно повторенное эхо прозвучало затяжным раскатом грома, но через пороховую дымку он все же увидел, как противник упал. Шарп схватил второй мушкет, и в это мгновение ворота у него за спиной открылись. Он повернулся, и офицер, увидев красный мундир, машинально захлопнул тиковые створки и опустил запор. В туннель вбежали телохранители. Шарп выстрелил из второго мушкета. Он понимал, что не сможет выстоять против всех, и надеялся на то, что просто отпугнет их от туннеля. Стрельба усилилась и как будто приблизилась. Бой на стене заканчивался. Взяв в руки третий мушкет, Шарп двинулся к выходу, чтобы посмотреть, не отвлеклась ли стража на нового врага. Британцы и сипаи спускались со стены и уже готовились атаковать прибрежные ворота. Телохранители отступили от входа, и Шарп подкрался ближе к свету. Первым, кого он увидел, был Типу. Султан явно оказался в незавидном положении. Выбирать приходилось между полонкином со всеми его очевидными недостатками и подвергшимися атаке прибрежными воротами, которые вели через внутреннюю стену к конюшне. Телохранители заряжали и полили, заряжали и полили, а типу как будто застыл в нерешительности. Выстрелы звучали уже совсем близко, и в туннель вдруг вбежали два красномундирника. Один, заметив Шарпа, резко повернулся и вскинул мушкет. «Эй!» — крикнул Шарп. «Здесь свои!» Солдат, на его правой щеке чернело пятно от порохового ожога, скользнул по нему диким взглядом. — Какой полк? — Хаверкейкс, а вы? Холдазн — Холдазен! Солдат выстрелил и, тут же спрятавшись за выступ туннеля, принялся перезаряжать ружье. — Ну и вань! — пробормотал он, забивая пулю. Батарея султана уже перешла в руки наступающих, которые за неимением британского флага водрузили на флагштоке красный мундир. Судя по желтому канту, бастион занял 12-й королевский полк. «Наши!» — воскликнул солдат и как будто поперхнулся. Глаза его широко раскрылись. Он удивленно, даже укоризненно посмотрел на Шарпа и медленно завалился в зловонную лужу у стены. Желтый кант пересекла струйка крови. На стене воины в полосатых туниках перешли в контратаку, своей смелостью подав пример тем, кто попал в западню между стенами. Умирающий дернулся и затих. Его товарищ выстрелил, выругался и, оценив обстановку, метнулся из туннеля к штурмующим бастион-однополчанам. Типу, наконец, принял решение. В любом случае, конь быстрее паланкина. И приказал страже очистить туннель. Шарп понял, что попал в ловушку. И, шлепая по лужам, побежал назад. На середине пути он остановился, повернулся и выстрелил в появившиеся на фоне светлого проема силуэты. Кто-то вскрикнул. У Шарпа остался один заряженный мушкет. По тиковым дверям у него за спиной защелкали пули. Шарп выстрелил из последнего мушкета и быстро, подгоняемый страхом и отчаянием, перезарядил его. Прошло несколько секунд. В любой момент в застилающем туннель дыму могли появиться люди типу. Шарп ждал. Никто не появлялся. Он знал, что умрет в этой вонючей дыре, но твердо намеревался прихватить с собой компанию побольше. «Пусть приходят». От страха он тихонько затянул что-то без мелодии и слов, не забыв, впрочем, зарядить при этом второй мушкет. Странно, но никто не спешил его убивать. Шарп схватил третий мушкет. Никого. О нем как будто забыли. Страх понемногу сходил, и Шарп слышал уже не только стук собственного сердца, но и крики, и стрельбу. Горско телохранителей Типу, окружив своего повелителя, яростно отбивалась — Красные мундиры наступали с запада. Попытка отбить у 12-го полка батарею султана провалилась, и теперь сипаи и британцы наступали по всей северной наружной стене. Типу попал под их огонь, и страже пришлось на время забыть про туннель. Недолгая пауза позволила Шарпу перезарядить мушкеты. Три пули. И одна из них предназначалась толстому ублюдку, который сыпал соль ему на спину и таскал повсюду огромный красный рубин. Шарп пробрался поближе к выходу, надеясь, что Типу вот-вот войдет в туннель. Султану снова пришлось отражать поползновение неверных. Аллах предоставил ему еще один шанс убить несколько красномундирников, и Типу поднимал украшенное драгоценными камнями ружье, целился, спускал курок и протягивал руку за другим ружьем. Расчетливо и хладнокровно он убивал тех, кто покусился на его столицу, кто едва не захватил прибрежные ворота. Адъютанты кричали, что нужно уходить через туннель, но султан решил использовать шанс до конца, до последнего заряда. И каждый раз, когда выстрел достигал цели и кто-то из красномундирников падал, его охватывала жестокая радость победы. Но врагов только пребывало, а стражи типу таяла. И, наконец, удача отвернулась от него. Одна пуля попала в бедро, другая прошила левую руку и кровь брызнула на белый рукав. Ранены были все его телохранители, но некоторые еще могли двигаться. Султан понял. Пришло время уходить. Хотя бы для того, чтобы не попасть в руки врагу. Пришло время проститься с городом. «Уходим», — сказал он и, прихрамывая, направился к туннелю. Левая рука онемела, как будто по ней ударили огромным молотом. Каждый шаг отдавался болью в левой ноге. Выстрел из задымленного полумрака, и солдата, первым шагнувшего в туннель, отбросило от входа. Брызнувшие из раны капли крови блестели под солнцем, как отшлифованные рубины. Солдат упал, вскрикнул и забился в предсмертных судорогах. Все произошло так неожиданно, что Типу остановился. За спиной у него красномундирники пошли на штурм. Второй телохранитель повернулся навстречу противнику. «Идите, Ваше Величество!» Он подал султану заряженное ружье и даже подтолкнул своего господина к туннелю. Типу сделал два шага и остановился, всматриваясь в темноту. Есть ли там кто? Рассмотреть что-либо мешал дым. За спиной снова раздались выстрелы, крики и проклятия. Там, защищая своего господина, умирали его люди. Но что ждет впереди? Не желая обрести на ощупь по пропахшему нечистотами туннелю, султан ждал, пока дым рассеется. Последний из оставшихся адъютантов решительно взял султана за локоть и потащил за собой. «Открыть ворота!» — крикнул адъютант. И, увидев тень, в конце туннеля упал на колено, вскинул ружье и выстрелил. Шарп вжался в стену. Пуля щелкнула по камню и срикошетила в дверь. Адъютант выхватил из-за пояса пистолет, но Шарп успел выстрелить раньше, и эхо отозвалось глухим ударом колокола. Пуля отбросила адъютанта в глубокую лужу, и в туннеле вдруг остались только типу. И Шарп. Шарп выпрямился и улыбнулся. «Ублюдок», — сказал он, не спуская глаз смерцающего в полумраке рубина на шлеме врага. «Ублюдок». У него остался один заряженный мушкет. Тип удержал в руке ружье, Шарп сделал шаг вперед. Султан узнал жесткое, измазанное кровью лицо и улыбнулся. «Судьба богата на сюрпризы», — подумал он. Почему он не убил этого человека, когда имел такую возможность? За спиной у него умирал адъютант. Еще дальше у стены торжествующие красномундирники обшаривали тела убитых, а впереди путь к свободе и жизни преграждал человек, к которому он однажды проявил милосердие. «Всего один человек». «Ублюдок», — повторил Шарп, — «он хотел не просто убить типу, но и удостовериться в его смерти». Дым затянул яркий проем, за которым одни, проиграв, умирали, а другие, победив, грабили умирающих. «Милосердие — привилегия Бога, но не человека», — сказал по-персидски султан. «Я не должен был оставлять тебе жизнь». Он прицелился и спустил курок, но ружье не выстрелило. В панике последних секунд адъютант подал ему незаряженное оружие. Типу улыбнулся, отбросил ружье и вынул из ножен саблю. Левый рукав намок от крови, еще больше ее было на шароварах, но султан не выказывал страха. Похоже, неожиданная ситуация даже доставляла ему удовольствие. «Как же я вас всех ненавижу!» — добавил он спокойно, рассекая клинком воздух. Шарп понял Типу не лучше, чем Типу понял Шарпа. «Жирный недомерок!» «Ты забрал у меня медаль, а у меня другой никогда и не было!» Типу лишь улыбнулся. Он смочил шлем в фонтане жизни. Не помогло. Магия не помогла. Остался только Аллах. Он ждал, когда ухмыляющийся красномундирник выстрелит, но за спиной кто-то крикнул, и Типу повернулся, надеясь, что кто-то из стражи все же выжил и пришел на помощь. В туннеле никто не появился, и султан снова посмотрел на Шарпа. «Прошлой ночью я видел смерть. Он сделал еще несколько шагов и поднял кривую саблю. Мне снились обезьяны, а обезьяны означают смерть. Нужно было убить тебя раньше». Шарп выстрелил. Пуля пошла выше, чем он хотел. Он хотел попасть в сердце, но попал в висок, и голова султана дернулась. Типу упал не сразу. Кровь уже пропитывала подбитый шерстью шлем, но он все же нашел силы повернуть голову и посмотреть врагу в глаза. Сабля выпала из-за пальцев, губы дрогнули в последней улыбке, и правитель Майсура медленно завалился назад. Эхо выстрела еще било в уши, и Шарп, склонившись над Типу, не слышал собственного голоса. «Мне нужен твой рубин! Я на него сразу глаз положил! С первого раза!» «Полковник МакАндлес говорил, что миром движет богатство, так что я хочу получить свою долю!» Типу был еще жив, но не мог пошевелиться. Неподвижные глаза смотрели на Шарпа и вдруг моргнули. «Еще не помер?» Шарп потрепал его по окровавленной щеке. «А ты смелый парень, толстяк! Этого у тебя не отнимешь!» Он сорвал с плюмажа рубин, а потом снял с умирающего и остальные драгоценности — Изумрудное ожерелье и нить жемчуга с шеи, усыпанный драгоценными камнями браслет с руки и перстни с бриллиантами с пальцев. Стащил пояс, на котором при первой их встрече висел кинжал с огромным бриллиантом, лунным камнем в рукояти, но обнаружил только сабельные ножны. Ножны Шарп забрал, а саблю не тронул. Он даже поднял лежавший в грязной луже клинок и вложил его в руку умирающему. — Саблю можешь оставить, ты хорошо дрался, как и подобает солдату. Он поднялся и вдруг неожиданно для себя, встретив взгляд султана, неловко отдал ему честь. — Возьми клинок с собой в рай и скажи там, что тебя убил другой настоящий солдат. Глаза закрылись. Типу вспомнил молитву, которую этим утром переписал в свою тетрадь. — Я полон греха, а ты, Аллах, море милосердия где же милосердие твое, и где мой грех? Молитва принесла утешение. Боль ушла, тело не ощущало ее, но оно и не подчинялось больше его воле. Все происходящее напоминало сон, и в этом сне он плыл на золотой ладье по теплой реке под благословенным солнцем. Мир и покой зашли к нему. «Должно быть», — подумал типу, — «это и есть дорога в рай». «Да будет так». Глядя на умирающего, Шарп не чувствовал ненависти или злобы. Ему было жаль Типу. Султан был хоть и смертельным, но также и смелым врагом. При падении правую руку Типу прижало телом, но хотя Шарп и подозревал, что на ней можно найти еще один браслет, вытаскивать ее он не стал. Типу заслужил того, чтобы упокоиться с миром. К тому же Шарп был достаточно богат. Снятые драгоценности оттягивали карманы, усыпанные сапфирами ножны лежали под истрепанным мундиром. Он поднял заряженный мушкет и зашагал к заваленному телами выходу. Какой-то сержант из 12-го полка, увидев выходящего из туннеля незнакомца, схватился было за штык, но потом признал своего по грязному мундиру и опустил оружие. — Там есть кто живой? — Только какой-то толстяк. — ответил Шарп, перебираясь через баррикаду из мертвых тел. — Умирает. — Есть чем поживиться. — Ничего стоящего. А вот дерьма там хватает. Сержант нахмурился. Вид рядового ему явно не понравился. — Из какого полка? — Не из твоего, — коротко ответил Шарп и пошел прочь мимо ликующих красномундирников и сипаев. Впрочем, веселились не все. Некоторые добивали запертых в ловушке врагов, Сражение длилось недолго, но крови пролилось много, и теперь победители утоляли жажду мести. Полковник Уэлсли привел своих людей, и теперь они окружали дворец, чтобы предотвратить разграбление. Небольшим улицам повезло меньше. Из оставшихся без защиты домов уже неслись крики. Люди в полосатых туниках, те, кому удалось выйти из боя живыми, спасались бегством, покидая город, в котором одиноко умирал султан Типу. Сержант Ричард Шарп повесил на плечо мушкет и пошел вдоль стены, ища вход в город. У него еще оставалось несколько минут свободы до того, как армия снова примет его в свои железные объятия, но он победил, и доказательства победы приятно оттягивали карманы. Надо было выпить. На следующий день пошел дождь. Это был еще не муссон... Но в ярости разбушевавшаяся стихия почти не уступала людям, в полной мере проявившим ее накануне. Теплый проливной дождь смыл кровь с городских стен и унес с улиц скопившуюся за сухой сезон грязь. Кавери едва не вышла из берегов, поднявшись так высоко, что перейти ее брод у бреши стало невозможно. «Услышь небо молитвы Типу, потеряй британцы еще один день, и город был бы спасен». Но Типу в Серенгопотаме уже не было, а его место во дворце, охраняемом красномундирной стражей, занял Раджа. Спасенные от разграбления солдатами, дворец не избежал печальной участи. Только в роли мародеров выступили не пролитой кровью рядовые, а их офицеры. Ни барабанищий по узорчатой крыше дождь, ни лужа во дворе не помешали им распилить тигровый трон, взойти на который так и не успел Типу. Они крутили ручки органа и смеялись, когда механическая лапа скребла по лицу деревянного солдата. Они срывали шелковые шторы, выковыривали из мебели драгоценные камни и удивлялись простоте и безыскусности спальных покоев султана. Ревевших от голода шестерых тигров пристрелили. Отец типу, великий Хайдар Али, лежал в мавзолее Гумбаз, неподалеку от города, И когда дождь наконец прекратился, и окружавший мавзолей сад ожил под лучами выглянувшего солнца, туда перенесли и останки последнего султана. Выстроившиеся по пути движения погребальной процессии британские солдаты отсалютовали мертвому врагу, которого в этом последнем земном путешествии сопровождали под приглушенную барабанную дробь его побежденные воины. Шарп, с тремя новенькими белыми полосками на линялом красном рукаве, тоже в этот час оказался у Мавзолея. «Интересно, кто его убил?» Полковник Макандлис, успевший переодеться в чистую форму и даже подстричься, незаметно подошел к новоиспеченному сержанту. «Кому-то подфартило, сэр». «Кто-то стал богачом», — проворчал шотландец. «Думаю, сэр, он это заслужил». «А я думаю, богатство ему впрок не пойдет», — с чувством проговорил полковник. «Промотает впустую. Спустит на шлюх и выпивку». «По-моему, сэр, не самое плохое, на что можно потратиться». МакАндлес поморщился. Упрямое безразличие Шарпа его раздражало. «Один только рубин стоит генеральского жалования за десять лет. Представьте только, десять лет!» «Досадно, что пропал», — бесстрастно заметил сержант. «Жаль, да?» — согласился полковник. «Но я слышал, вы были около прибрежных ворот». «Я, сэр?» «Нет, сэр. Только не я, сэр. Я все время был с мистером Лоуфордом». МакАндлес недоверчиво посмотрел на него. «Один сержант из Дазен доложил, что видел, как какой-то диковатого вида солдат выходил из туннеля, где потом нашли типу». В его голосе проступили обвинительные нотки. «Сержант утверждает, что на нем был мундир с алым кантом и без пуговиц!» Полковник скользнул неодобрительным взглядом по мундиру шарпа, который, найдя время пришить сержантские нашивки, не позаботился о пуговицах. «Говорит, что ошибиться не мог!» «Сами знаете, как оно бывает, сэр. В суматохе, битвы Бедняги просто померещилось!» «А кто подбросил тиграм сержанта Хейксвилла?» — не отступал Маккандлис. — Это, сэр, одному богу известно, а у него не спросишь. Заявление тянуло на богохульство, и полковник нахмурился. — Хейксвилл говорит, это сделали вы. — Хейксвилл, сэр, тронулся рассудком. Ему веры нет никакой. Хейксвилл не только тронулся рассудком, но и совершил кое-что еще. Остался в живых. Никто не знал, как ему удалось ускользнуть из лап тигров. Хищники просто не тронули сержанта, который, когда его нашли, сидел во дворе, утирая слезы, оплакивал маму и заявлял, что любит тигров. Своим спасителем он сообщил, что питает нежность ко всем кошечкам. «Меня не убить!» — кричал сержант, когда его уводили со двора. «Помечен Богом! Да!» Доставленный в полк Хейксвилл потребовал арестовать Шарпа за покушение на убийство, на что лейтенант Лоуфорд, краснея и смущаясь, ответил, что сержант Шарп после взрыва мины все время находился с ним. Его слова подтвердил и плененный полковник Гуден. Эту парочку, французы и британца, обнаружили в одном из городских борделей, где они защищали женщин от посягательств пьяных и буйных победителей. «Хейксвилл легко отделался». — сухо заметил МакАндлес, убедившись в тщетности попыток вытащить из шарпа хотя бы слово правды. — То были тигры-людоеды. — Людей они, может, и ели, сэр, а вот дьявол пришелся не по вкусу. Хиггсвилл у них одним своим запахом аппетит отбил. — Однако он клянется, что тиграм его бросили именно вы, и, несомненно, попытается отомстить. — Пусть пытается. Я буду на чеку, сэр и в следующий раз, — подумал Шарп, — позабочит, чтобы мерзавец сдох наверняка. В конце ведущей к мавзолею длинной дороги появилась похоронная процессия. Напротив МакАндлеса, за почетным караулом 73-го королевского полка, стоял, наблюдая за приближением кортежа Аппарао. Никто из членов его семьи, как и слуг, при взятии города не пострадал. Во дворе дома Рао с мушкетом на коленях сидел полковник Маккандлес, заворачивавший всех, кто заглядывал туда в расчете поживиться. Так что Мэри вышла из переделки целой и невредимой, и теперь, как слышал Шарп, готовилась выйти замуж за Кунвара Сингха. Шарп был рад за нее. Вспомнив обещание подарить ей рубин, он улыбнулся. «Можно и подарить. Кому-нибудь еще. Девушек ведь много». Камень Типу лежал на дне сумки вместе с другими сокровищами. Траурная дробь барабанов приближалась, и почетный караул вытянулся по стойке смирно. Гроб сопровождали близкие султана, в основном его офицеры. Был среди них и Гуден. Маккандлис обнажил голову. «Война не закончилась, Шарп», — негромко сказал он. «В Индии у нас еще немало врагов». «Нисколько не сомневаюсь, сэр». Полковник Искосов взглянул на сержанта. Он видел молодого солдата, твердого как кремень и опасного как отточенная сталь, в душе которого, объятый неутихаемым пламенем гнева, всегда находилось место доброте. МакАндлес сам видел эту доброту в тюрьме, а потому верил, что душа Шарпа все же достойна спасения. — Если захотите, я бы и вам нашел применение, — добавил он. Шарп удивленно вскинул бровь. «А я-то думал, сэр, вы возвращаетесь? Домой, в Шотландию?» МакАндлес пожал плечами. «Не люблю оставлять незаконченные дела. А потом... Что мне делать в Шотландии? Вспоминать Индию? Пожалуй, задержусь еще ненадолго». «Для меня будет честью помочь вам, сэр». Процессия приблизилась, и Шарп торопливо обнажил голову. Неубранные и ненапудренные волосы упали на алый воротник. Вдали, за рекой, на зеленеющую равнину падал дождь, но над головой Шарпа светило солнце, и под его лучами сиял белый купол мавзолея, где в темной крипте с задрапированными шелком надгробиями лежали родители Типу. Теперь сын воссоединялся с ними. Гроб несли мимо Шарпа. Насильщики облачились в полосатые тигровые туники, а сам гроб покрывала огромная полосатая шкура. Грязная, необработанная, со следами крови, но лучшей в охваченном паникой городе не нашлось. На боку шкуры был отчетливо виден длинный старый шрам, и Шарп, заметив его, улыбнулся. Он хорошо рассмотрел этот шрам долгими ночами в темнице Типу. И вот теперь снова увидел на шкуре покрывавшей мужественного и смелого воина, погибшего правителя. То был тигр Шарпа.